формула Келли. Согласно общепринятому эмпирическому правилу, риск на сделку должен составлять 2-2,5% от капитала. На мой взгляд, для стартовых капиталов эта цифра слишком мала. Такая величина разумна для больших объемов капитала, измеряемых сотнями тысяч, миллионами долларов. Подумайте, При размере 2% трейдеру нужно допустить подряд примерно 50 ошибок, чтобы потерять капитал. Я считаю, если трейдер имеет достаточно опыта или держит на счете некритическую сумму в размере, скажем, нескольких платежей ежемесячного пассивного дохода, то потеря на сделку можно увеличить и до 2,5-5%. Оптимальную долю риска в процентах от капитала на каждую сделку можно, то самое значение K, также рассчитать с помощью формулы Келли, описанной еще в 1940-х годах. Эта формула довольно простая, и вы можете найти ее в интернете. Формула рассчитывает долю капитала, который должен рисковать трейдер в отдельной сделке. Для расчетов используются два параметра. Первая P. Win Ratio, или отношение прибыльных сделок к убыточным. Другими словами, вероятность прибыльной сделки. Второе, A Pay-off Ratio, или среднее соотношение прибыли к убытку. Формулу можно применять только к торговым системам, в которых для каждой сделки имеются только два исхода. Распределение Бернулли. Но для оценки, что называется на глаз, не будет грехом применить ее, если имеется история сделок с разными исходами. Допустим, вы торгуете вручную, и за прошедший год соотношение прибыль-убыток у вас в среднем составило 4 к 1. При этом 25% заключаемых сделок прибыльны тогда формула покажет, что оптимальный для вас риск в отдельной сделке, значение K, составляет 6,25% капитала. После того, как стал известен оптимальный риск на сделку в проценте капитала, можно рассчитать оптимальный объем позиции. Это чисто техническая процедура. Пример. Допустим, капитал трейдера 100 000 долларов. Трейдер торгует на Форекс парой евро-доллар. Оптимальный риск на сделку он определил в размере 5% от капитала или 5000 долларов. Уровень стоп-лосса, который кажется ему наиболее разумным и используется наиболее часто, 50 пипсов или 50 десятитысячных. Тогда для каждой сделки трейдеру необходимо выбирать объем позиции, равный 1 миллиону базовой валюты. 1 миллион — это, как правило, 10 стандартных лотов. Стандартно один лот равен 100 тысячам базовой валюты. Формула Келли, как и многие математические модели, имеет недостатки. Во-первых, правила базируются на довольно нереалистичной предпосылке. Примеры pay-off ratio A и соотношение прибыльных сделок к убыточным π всегда постоянны, такие же, как на исторических данных. В реальности эти параметры все время меняются. При малейшем изменении параметров оптимальный риск на сделку будет уже далеко не таким оптимальным. Так как формула Келли базируется на истории, оптимальный риск на сделку меняется с каждой заключенной сделкой. Во-вторых, использование этой формулы вовсе не означает, что вы будете застрахованы от потери значительной части капитала. Каково бы ни было рассчитанное значение K, его не стоит использовать, если оно слишком высокое, например, 30%. Какими бы ни были красивыми математические формулы, они не спасут также от таких операционных рисков, как внезапное отключение электричества, потеря связи, поломки компьютера, технические сбои на бирже. Для более подробного изучения вопроса можно обратиться к книге Ральфа винса «Математика управления капиталом», в которой он описал расчет оптимального f. Я специально старался не употреблять здесь термин «оптимальное f», чтобы не запутать слушателя. Оптимальное f и оптимальный риск рассчитаны с помощью формулы Келли, значения k, разные вещи. Впрочем, обращаясь к великой науке математики, следует понимать, что любая математическая модель лишь аппроксимация и слишком сильное углубление в нее, на мой взгляд, излишне. Вашим другом может быть просто здравый смысл. Для того, чтобы найти свой оптимальный уровень риска на сделку, не обязательно пользоваться сложными формулами. Оптимальное F можно нащупать интуитивно, Прислушиваясь к себе, величина риска должна быть психологически комфортной, как с точки зрения абсолютной величины, так и в процентах от капитала. Убыток должен быть не настолько большим, чтобы выбивать вас из колеи, но и не настолько малым, чтобы вы относились к убыткам наплевательски. Риск оф руин, сокращенно ROR. Следующим логичным шагом после того, как определен оптимальный уровень риска на сделку, является расчет risk of ruin, ROR, дословно риск краха или разорения. ROR – это риск того, что капитал упадет ниже точки, за которой трейдер уже не сможет продолжать торговлю. Для этого не обязательно проиграть весь счет до абсолютного нуля. Достаточно, чтобы капитала не хватило для проведения очередной операции. Также трейдер может по-своему определить термин «руин», например, как потерю, скажем, 75% капитала. Риск оф руин — это вероятность от нуля до единицы. Нулевая вероятность означает, что разорение невозможно, а вероятность, равная единице, означает, что потеря капитала гарантирована. Многие трейдеры считают риск оф руин важнейшим элементом money management, однако есть и такие, кто не видит смысла в этой концепции. Данное понятие хорошо описано в книге Наузера Бальсаре «Стратегии управления денежными средствами для фьючерсных трейдеров». На мой взгляд, концепция ROR может быть весьма полезна для некоторых агрессивных трейдеров, которым после несложных подсчетов, как минимум, может стать ясно, что потеря капитала для них гарантирована. ROR – статистическая модель и является функцией трех элементов. Первое – P – win ratio, или соотношение прибыльных и убыточных сделок, или вероятность прибыльной сделки. Второе – A – Pay-off или соотношение прибыль-убыток. Третье – риск в отдельной сделке, в процентах от капитала. Готовые формулы и таблицы со значением ROR вы можете найти в бумажной версии моей книги, либо в интернете.